В наступившую жару москвичи толпами устремлялись за город. Не отставали и Сима с Гириным. Чаще всего они ездили к одной из лучиней Москвы-реки, где маленькая плотина подпирала воду, а отсутствие близкой дороги мешало скоплению купальщиков. Яркий день, выдавшийся с утра, после полудня резко изменился. Низкие тучи наползли с юго запада и озябшие купальщики не смогли погреться на солнце. Гирин нашел затишное место под обрывом, собрал кое-какие сучки и разложил маленький костер. Боюсь, что кончается хорошая погода, а там кончится у вас отпуск. У меня еще много времени, так много, что я не знаю, стоит ли мне сейчас использовать все. Особенно, если вы не будете со мной. Я... я скоро уеду в Индию. Да, вы как-то упоминали об этом. Честно говоря, завидую. Когда-нибудь я попаду в эту замечательную страну. Я ведь переписываюсь с индийскими преподавательницами гимнастики. Да? Да. Они считают, что в нашей школе художественной гимнастики много танцевальных элементов. Угу. И она очень подходит для Индии. Так почему бы вам не поехать теперь же? Это невозможно для простого смертного. Как я, неприглашенного какими-либо организациями и не имеющего денег на туристическую поездку, пока они у нас не померно дороги. Сима, почему бы вам не поехать со мной? У меня все расходы оплачены Индийским институтом. Я вовсе не шучу. Тем более, что сейчас речь идет о самом важном в моей жизни. Не понимаю. Поскольку мне суждено вроде, вроде Д'Артаньян свой век прожить в малых чинах, вы можете поехать со мной только в одном качестве. Жены. Вас ну, смутило мое предложение, ну, но ведь все к тому шло, и я... Сима... Я, должно быть, совсем не такая, как вам кажется. Наверное, я испорченная. Какая дьявольская чепуха! О, нет. Вот вы не знаете. Первый момент от ваших слов огромная радость и сразу огорчение. Почему так? Сима. Хорошо, все хорошо. Вот уже и первые капли дождя. Поехали. Иначе быть нам мокрыми. Выйти. Поедем прямо ко мне. Сушиться и пить чудодейственный зеленый чай.